Студент. Теперь же я хочу вам рассказать, что происходило со мной с того самого летнего дня, когда я обнял своего старого мудрого профессора и обещал не забывать его. Я не выполнил обещание. Честно говоря, я перестал поддерживать отношения почти со всеми университетскими приятелями, включая женщину, с которой впервые в жизни проснулся однажды по утру. За годы после окончания университета я очерствел и превратился в человека, сильно отличавшегося от того по-детски самоуверенного выпускника, который направлялся в Нью-Йорк одарить мир своими талантами. Как выяснилось, мир вовсе их не жаждал. Мне было тогда чуть за двадцать, и все мои занятия свелись к внесению платы за квартиру, чтению объявлений о работе и нескончаемому изумлению. Почему мне не улыбается фортуна? Я мечтал стать знаменитым музыкантом, я играл на фортепиано. Но после нескольких лет в темных, пустых ночных клубах, невыполненных обещаний, музыкальных групп, что без конца распадались, и их руководителей в восторге от всех, кроме меня, Мечта моя увяла впервые в жизни я потерпел поражение и в то же самое время я впервые всерьез соприкоснулся со смертью мой любимый дядя брат матери, человек, который приобщил меня к музыке, дразнил девочками и научил водить машину и играть в футбол, тот самый взрослый, над которым я подшучивал будучи ребенком и о котором я сказал Вот кем я хочу стать, когда вырасту, умер сорока четырех лет от роду от рака поджелудочной железы. Мой дядя был хорош собой, невысокого роста, с густыми усами. Я жил с ним в одном доме, в квартире этажом ниже, и последний год его жизни мы провели вместе. Я видел, как его крепкое тело сначала усохло, потом вздулось, Видел, как он мучился, согнутой дугой над обеденным столом с закрытыми глазами, он сжимал обеими руками живот, и рот его искажался от боли. «А, Боже!» — стонал он. «А, Господи!» Все мы, его жена, его двое сыновей и я, сидели рядом и, стараясь не смотреть на него, торопливо доедали обед. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным. Однажды майской ночью мы расположились с дядей на балконе его квартиры. Было тепло и чуть ветрено. Он устремил взгляд к горизонту и вдруг процедил, что дети его будут ходить в будущем году в школу уже без него. Он спросил меня, не присмотрю ли я за ними. Я ответил, что он не должен так говорить. Он грустно посмотрел на меня. Через несколько недель дядя умер. После его похорон жизнь моя переменилась. Я неожиданно почувствовал, что время бесценно, словно вода, текущая из открытого крана, и чтобы не потерять его, я должен нестись во весь опор. Я не буду больше играть в полупустых ночных клубах, Не буду больше засев в квартире сочинять песни, которые никто не собирается слушать. И я снова пошел учиться. Получил степень магистра в области журналистики, а вскоре и первую работу спортивного репортера. Я перестал гоняться за славой и стал писать о погоне за славой знаменитых спортсменов. И работал в газетах и сотрудничал с журналами. Я работал со скоростью, не знавшей предела. Я просыпался утром, чистил зубы и садился за пишущую машинку в том, в чем спал. Мой дядя работал на одной из корпораций и ненавидел свою работу. И за дня в день одно и то же, одно и то же. Я же поклялся, что со мной такого никогда не случится. Я метался между Нью-Йорком и Флоридой, и в конце концов устроился на работу в Детройте корреспондентом Детройт Free Press. Город этот обладал ненасытным спортивным аппетитом. Там было четыре профессиональные команды – футбольная, баскетбольная, бейсбольная и хоккейная. И для моего честолюбия это было как раз то, что надо. Через несколько лет я не только сочинял статьи для газеты, но и писал спортивные книги, Готовил радиопрограммы и без конца выступал на телевидении, фонтанируя мнениями о преуспевающих футболистах и лицемерных спортивных программах колледжей. В нашу страну захлестнула журналистская буря, и я попал в струю. На меня был спрос. Я перестал снимать квартиры, я их покупал, а потом купил дом на холме, приобретал машины, Я вкладывал деньги в биржевые акции и стал владельцем ценных бумаг. Я включил пятую скорость и все, что делал, делал по расписанию. Я занимался физкультурой, как помешанный. Я водил машину на головокружительной скорости. Я зарабатывал столько денег, уму непостижимо. Я встретил темноволосую женщину по имени Жанин, которая полюбила меня несмотря на мое расписание и постоянные отлучки. Мы встречались семь лет, и только потом поженились. Через неделю после свадьбы я, как прежде, засел за работу. Я сказал ей и себе, что когда-нибудь у нас будут дети, то, чего ей так хотелось. Но это когда-нибудь так и не наступило. Я весь ушел в достижение успеха, потому что успех, считал я, поможет мне контролировать все. Я высосу из жизни все до единой капли радости и успею сделать это до того, как заболею и умру, что со мной наверняка случится в точности, как с моим дядей. А как же море? Что ж, время от времени я вспоминал о нем и о том, как он учил меня быть человечным и думать о других. Но все это было так далеко, словно в иной жизни. Все эти годы я выбрасывал письма, приходившие из университета Брандейса, считая, что все они об одном и том же, просят денег. Так что о болезни моря я ничего не знал. Тех, кто мог мне рассказать об этом, я давно позабыл. Номера их телефонов я похоронил в нераспакованных коробках на чердаке. Так бы все и продолжалось, если бы однажды, поздно вечером, я не включил телевизор и, перескакивая с программы на программу, вдруг не наткнулся на нечто, привлекшее мое внимание.